Глава 1068. Особая шестая жизнь. В глазах Ван Буоле застыла растерянность. Такое случилось с ним после каждого пробуждения. Только сейчас он просидел в оцепенении значительно дольше, чем в прошлый раз. Час, два, три. Никто не посмел потревожить Ван Буэлэ. Пусть-то ты был сам не свой. Это место участники негласно окрестили запретной зоной. Из тех, кто остался в испытании, одни находились слишком далеко а другие обходили это место стороной. Недавно здесь произошло ожесточенное сражение. Да и исходящее от Ван Буэлэ давление заставляло решивших все таки подойти мельчиков в страхе повернуть назад. Никто не нарушал его покой, клоны тоже хранили молчание, даже Ченихань, от которого осталась только парящая в воздухе голова, тоже не отвлекал Ван Буэлэ от размышлений. Он, как и Ван Буэлэ, погрузился в прошлую жизнь, ему хотелось в отчаянии прокнать несправедливость судьбы, ибо она была капризной госпожой. На сей раз он стал вошью, живущей на тигре. Не так уж и плохо в сравнении с бактерией, обосновавшейся в чьих-то кишках. По его мнению, это был большой прогресс не только в размерах, но и в боевой мощи. С этого момента не поверил, что все начало постепенно налаживаться. Больше всего он гордился тем, что вошь, в обличии которой он переживал прошлую жизнь, была уничтожена вместе со вселенной. После пробуждения он не без удовольствия заметил, что в прошлой жизни научился мастерски прыгать и пить кровь. Он самоуверенно посмотрел на Ванбола, но тут ему чего-то стало не по себе. Где-то он уже сталкивался с похожей аурой, но почему ему стало так неспокойно на душе? Откуда взялся этот страх? Эта аура... Похожа на... Учениханя перехватило дыхание, прошлую жизнь провел на шкуре тигра, хоть он и был вожью, но у него имелось какое-никакое сознание, Поэтому он знал, что помимо тигра на просторах внутреннего двора жили другие необычные животные. И один из этих экзотических зверей стал настоящей легендой. Маленький оленёнок, покинувший двор вместе с юной девочкой. Старая обезьяна постоянно делилась новостями о нем. Их слушал тигр, а значит и вошь в его шерсти. По словам обезьяны, оленёнок побывал на бесчисленном множестве планет, прошел всю вселенную, потом вселенная и ее естественные законы стали называться в честь него. В самом конце белый олененок поскакал к краю вселенной. Никто не знает, сколько лет занял путь, но он продолжал бежать, пока не налетел на границу и не исчез в море звезд. Оставленная после столкновения трещина спровоцировала уничтожение всей вселенной. Разыгравшаяся тогда буря прокатилась по всему звездному небу, именно она убила Чениханя. Не может быть. Будь Чениханя тело, он бы поежился. Давно он не испытывал такого шока. Теперь понятно, почему этот человек был таким сильным. Если его догадки верны, еще бы ему не быть сильным. По этой причине он не стал отвлекать Ван Боле. Сейчас он смотрел на него как на сошедшего с небес бога. Вдобавок в нем проснулось легкое любопытство. Ему было интересно, если белым олененком действительно был Ван Боле, чего ему удастся достигнуть в этой жизни, а чего мне все кажется каким-то ирреальным. Помимо любопытства Ченханя посетило и другое, менее понятное чувство. Его воззрения кардинальным образом менялись после каждой пережитой жизни. Теперь он считал, что эта жизнь пройдет не так, как все остальные. Папочка, которого он встретил в 35 лет, на самом деле был уникальнейшим шансом из всех, что за все его жизни ему подбрасывала судьба. Пока в голове Ченханя происходил сдвиг парадигмы, Ван Боу наконец стряхнул с себя остатки оцепенения. Да у синего ветра Естественный закон древней планеты с рокотом ожил. Такая вспышка породила могучие волны, они быстро затопили все естество ванпуолы Дао-Ветра воплощением абсолютной скорости. В обличии оленёнка он в погоне за девочкой проскакал вселенную до самого ее конца. После пробуждения лишь часть той силы передалась ему, но и этого было достаточно для резонанса с Дао-Ветра. Он достиг невероятных 98% быстрее, чем успела догореть благовонная палочка. Причем это было еще не все. Ван Буэлай медленно поднял руку. Его глаза были чисты, словно горный пруд. Сам он, похоже, обрел просветление. Ему наконец удалось сломать барьер и увидеть, что же находилось в трех чин над головой. Рука та самая рука, которая в бытности им, членом клана божественных факельщиков нажала ему на лоб. В тот раз он испытал шок, выдев ее во второй раз, его захлестнуло чувство намного более сильное, потому что он смог ее рассмотреть. Это была иллюзорная, размытая рука. Она казалась самой таинственной иллюзией этого мира, глядя на которую человек начинал сомневаться, где была реальность, а где морок. Одного взгляда хватило, чтобы сознание белого ленинга разбилось, но именно взгляд на руку позволил Дау Голубых Облаков Телеван Боулой войти в резонанс следом за Дао Ветра. Облака изменчивы подобные иллюзии. В этот же миг Дау Голубых Облаков достигло резонанса в 98%, Впервые озарение прошлой жизни позволило ему установить резонанс сразу с двумя истесными законами. Благодаря этому его культивация рванула вверх, она не пересекла рубеж великой завершенности. впрочем это не имело серьезного значения. Такой прогресс превосходил все его прошлые достижения. Выведенная им рука, казалось, создала иллюзию с ранее полученными озарениями. Пять поколений, замкнувшийся круг подобной карме. Причиной всему была девочка по имени Ван И. Которая хотела написать книгу. Так случилось, что он был главным героем вплоть до следующей жизни, где он стал ребенком, крохотным винтиком в огромной машине, чья задача заключалась в убийстве Бога. Утопая в бесконечной ненависти, он снова встретил ее. Тогда она, быть может, не вспомнила о белом малененке. Из заброшенных ей в последний момент слов он стал мечом, который ничего не помнил, пока его не окропили кровью. Всю жизнь он находился в неведении а в следующий стал мертвяком, рожденным во тьме. Мертвецом, ищущим свет в звездном небе. Она была с ним сначала до самого конца, пока не исполнилось его желание. В следующей жизни он стал гигантом из клана божественных факельщиков, чья работа заключалась в освещении мира. В этой жизни ее не было, но увиденная им рука породила непредсказуемый результат. В полной тишине Ван Буэлэ достал фрагмент маски и долго на него смотрел. В голове раз за разом звучали слова Ливан Р Бог в трёх чин над твоей головой! Ван Буола надолго закрыл глаза. Когда он разомкнул веки, из них исчезли любые намеки на удивление и растерянность он не собирался принимать на веру все, что видит, испытывает и слышит. Он доверял только самому себе, своим суждениям. В данный момент вся его теория строилась на информации из одного источника, чего явно было недостаточно. Не знаю, что произойдет в следующий раз. «Смогу ли я обрести озарение?» В глазах Ван Буэлла разгорелся странный свет. Он слишком долго провел в забытье после пробуждения, поэтому текущий день уже подошел к концу. И снова в его голове раздался голос, пропитанный временем. «Шестой день! Шестая жизнь!» Пришли сила притяжения и чувство погружения. Все было так же, как и всегда. Туман начал медленно закручиваться в вихрь. Вот только сознание Ван Буэлла не стало как прошло растаять. Почему-то его сознание оставалось кристально ясным, хоть и близилось начало шестой жизни. По неизвестной причине для него она так и не наступила, в сознании в Анбуле воцарилась тьма, бескрайняя, непроглядная, холодная, мрачная тьма.